Портрет. Такое событие может быть занесено в историю русской журналистики как единственное в своем роде. Печатный орган, на страницах которого только что опубликовано произведение, принесшее ему славу и большой финансовый прибыток, помещает, с паузой всего в несколько месяцев, критическую статью, направленную против этого же произведения и его автора нарушение элементарных правил литературной этики, кажется, иначе нельзя классифицировать подобное происшествие. Тем не менее, факт остается фактом. В ноябрьском номере Вестника Европы за 1869 год появилась статья «Литературные споры нашего времени» за подписью Е. Утина, а в ней неодобрительный отзыв об обрыве. Евгения Утина Гончаров знал лично. Родственник Стасюлевича, родной брат Любови Исаковны, молодой человек мечтал о лаврах всероссийски популярного критика. А тут как раз подворачивалась такая крупная мишень. Что он собирается писать о романе, Ивану Александровичу было известно заранее. Сам же Утин и проговорился. В общем-то, ясно было и то, как он может написать. В мае Гончаров сообщал Софья Никитенко, что Утин изучает его всего, начиная с первых сочинений, и, кажется, готовит к осени большой разбор, в котором, конечно, тайно будет присутствовать задняя мысль. «Ты идея против материализма, ты идеалист, ты держишься старых отсталых идеалов, того, другого, третьего» так мы ж тебя побьем и с художественной стороны докажем, что твой роман неверно задуман и создан, и так далее. Он уже высказал мне эту мысль, но я надеюсь, что публика будет немножко за меня и что явится и другая критика где-нибудь. Да, наконец, и сам ловкий редактор увидит, что ему не совсем ловко помещать у себя же критику с тонко и ловко запрятанным ядом против сочинения, которое принесло ему до пяти тысяч рублей». О том, что возможность появления подобной статьи, а то и целого ряда отрицательных отзывов в прессе, беспокоила писателя, косвенно свидетельствует письмо Алексея Константиновича Толстого Стасюлевичу, относящееся к той же весне 1869 года. Он, Гончаров, предполагает против себя какой-то заговор в публике, с легкой иронией пишет Толстой систематически учрежденное над ним шпионство и таинственное мщение неизвестных, но очень влиятельных лиц. Толстой в это время еще глубже убежден в том, что его приятель Гончаров просто-напросто блажит и что для мнительности его нет совершенно никаких объективных оснований. События ближайших месяцев показали, что основания все-таки имелись. Первые печатные отклики на «Обрыв» стали появляться уже по мере выхода в свет очередных номеров журнала с главами романа. Авторы, пока газетные и, как правило, анонимные или под псевдонимами, пересказывали содержание и в порядке примерки отмечали отдельные просчеты романиста, более или менее частные. «Большая пресса» заговорила несколько позже. В июньском номере отечественных записок обращала на себя внимание статья под заглавием Уличная философия. Салтыков-Чедрин именно он был автором этой статьи, также вышедшей анонимно со свойственным ему полемическим темпераментом доказывал невиновность Волохова в тех грехах, которые приписывает последнему романист. Гончаров, по его мнению, бросил камень в новых людей только за то, что они ищут и в целом совершил своим романом неловкий и несвоевременный подвиг. В июле и августе с неодобрительными отзывами выступили поочередно журналы «Русский вестник» и «Дело». Критик последнего Николай Шелгунов, как бы соревнуясь с отечественными записками, назвал свой разбор еще хлеще «талантливая бесталанность». Из этой статьи одного из самых передовых публицистов современности Гончаров мог узнать о себе, что у него, к сожалению, нет светлого прогрессивного ума, что описание природы в художественной прозе важно лишь в прогрессивно-историческом смысле, то есть насколько человек в борьбе с природой торжествует или падает в бессилии, что Тургенев давно уже возделал эту почву, на которой ныне стоит автор обрыва, что роман этот не что иное, как скандалезная хроника какого-то медвежьего угла, что в обрыве господин Гончаров похоронил себя, мир его праху, что фактом опубликования подобного сочинения бросается перчатка всему цивилизованному обществу, всему коллективному передовому уму всех пяти частей света, что романист прежде чем самолично похоронить себя, опустился в гущу и подонки абскуратизма И, наконец, вопрошал критик, где же предел литературной продажности? В следующем номере дела, в догон Шелгуновской, появилась еще одна отрицательная статья об обрыве. Месяцем позже по поводу романа вторично высказались и отечественные записки. Автор статьи, «Старая правда» Скобичевский писал здесь, придерживаясь фразеологии Шелгунова. В частности, он обнаружил у Гончарова полное непонимание им самых элементарных законов творчества, отметил и художественное, и умственное, и нравственное безобразие романа. Наконец, подступил и ноябрь месяц. Как-то поведет себя при сложившейся конъюнктуре вестник Европы. Статья Утина выглядела предельно обтекаемой, мягкой, автор даже ни разу не назвал критикуемого писателя по имени, лишь в двух-трех местах упомянул его героев, не допустил ни единого площадного выражения. Речь шла больше о литераторах старшего возраста, старой школы, вообще о людях сороковых годов. И так и сяк примерялся критик, прежде чем решился наконец вслух произнести, кого именно он имеет в виду, изображая молодое поколение в образе Базарова или в еще более грубой фигуре Марка Волохова, писатели старшего возраста показали, что они имеют мало общего с стремлением новых людей. И все почти. Отсталость литераторов старой школы Утин объяснял общей отсталостью России, которая должна де учиться у цивилизованных народов, жить так, как живут во всех цивилизованных обществах. И вообще, — наставлял юноша, — этой стране нужно повторять формулу прогресса за другими, старшими себя в развитии. Кто эти другие, он так правда почему-то и не указал. В вашем последнем номере писал Алексей Толстой Стасюлевичу вскоре по получении ноябрьского вестника. «Есть статья вашего Шурина, господина Утина, о спорах в нашей литературе. При всем моем уважении к его уму я не могу с моейю откровенностью не заметить, что он оказывает странную услугу новому поколению, признавая фигуру Марка его представителем в романе. Отчего люди нового поколения начинают кричать «пожар», как скоро выводится на сцену какой-нибудь мерзавец. Ведь это называется «На воре шапка горит». Видимо, Толстой в эти месяцы вообще внимательно следит за всеми выступлениями в прессе по поводу обрыва. 17 декабря он пишет тому же Стасюлевичу. «Пришла и ноябрьская заря, которую, развернув, я увидел недоброжелательство Гончарову, предписание, которое, кажется, роздан журналами друг другу. Ловкий редактор не мог не догадываться, что теперь его отношения с Гончаровым вряд ли сохранятся прежними. Вскоре после опубликования Утинского опуса, отвечая на приглашение зайти в гости и принести что-нибудь еще для печатания, Иван Александрович высказал Стасюлевичу напрямую. «Как-то стало совестно и неловко идти к вам», Как было бы неловко опять печататься вестники Европы» после этого несчастного фильетона. Вообще, состояние Гончарова в эти месяцы было явно подавленным. Он ожидал, что реакция на роман окажется отчасти враждебной. Не знал лишь, что враждебность приобретет такие крупные масштабы. Даже о художественных недостатках его запоздалого детища — недостатки эти были видны ему самому — «Я слишком долго носил его под ложечкой, того он и вышел большой и неуклюжий. Я его переносил», – жаловался в письмах Фету. Даже об этих недостатках критики писали с каким-то откровенным злорадством. Достоинства его художественной манеры также трактовались в уничижительном духе. Говорили, например, о нем, как о мастере наполнять свои романы мелкими сценами во фламандском вкусе. Ну и так далее. Вот дался им этот фламандский вкус. Чтобы внести порядок в сумятицу своих переживаний, писатель решил сам печатно высказаться об обрыве. Подворачивался и повод. Отдельное издание романа, которое можно снабдить предисловием. И списал множество страниц. Решил уже было, что напечатать статью нужно в том же самом «Вестнике Европы». Встретился для этого со Стасюлевичем. Прочитал ему предисловие. Тот отсоветовал печатать. Иван Александрович запрятал статью подальше в стол. Может, поздно теперь доказывать свою правоту? Когда-то в критической статье о только что появившемся Обломове Александр Дружинин уподобил изобразительную манеру Гончарова стилю фламандских художников, мастеров жанровых сцен. Критик имел в виду умение писателя набросать живую, ироническую, безлобную зарисовку быта, любовно и кропотливо выписать мелочи жизни. С легкой руки критика и другие авторы стали причислять Гончарова к фламандцам. Но в дружининском сравнении уловлена лишь одна сторона словесного искусства писателя – живописность, пластическая выразительность и рельефность его письма. Что же до жанра, до сценок бытового характера, то они в романах Гончарова никогда не играли преимущественной роли. Как живописцу ему равно удаются и жанровая зарисовка, и натюрморт. Вспомним хотя бы описание пиршества в Обломовке и стола с остатками еды в петербургской квартире Ильи Ильича. И пейзаж. Сельский, городской, сухопутный и маринистический, идиллический – романетически бурный. Но если продолжать аналогию с живописью, то в первую очередь о Гончарове, конечно, следовало бы говорить как о портретисте. Гончаров почти никогда не выписывает человеческое лицо или фигуру во всех подробностях. Чаще всего ему хватает одной доминантной детали. Лысеющий Адуев-младший, полные локти пшеницыной, бакенбарды Захара, Бархатные, как ночь, глаза Веры. Скульптурная холодность и неподвижность красавицы Софьи Беловодовой. В каждом из этих образов одна единственная, но очень емкая деталь выполняет функцию целого. Гончаровские портреты – не фотографии, но и не карикатуры. Поэтому попадали в просак те иллюстраторы его романов, которые Обломова, к примеру, изображали гротескно дебелым а Веру, соревнуюсь с фотографией, прописывали до мельчайших узоров на шале. Вообще с Гончаровым иллюстратором как-то не везло. Похоже, его проза и не нуждается в иллюстрировании. Она способна сама, за счет собственных средств, внушить читателю отчетливые пластические образы. Портрет у Гончарова только начинается с описания внешности человека. За пластической характеристикой разворачивается многосложный, словесный образ, глубины которого иногда непроглядны, неисчерпаемы. Это уже внутренний сущностный портрет, попытка заглянуть в душу человека. Душа принципиально глубже темперамента, психологических проявлений человека. Она по преимуществу безмолвна, неуловима в очертаниях. Она музыкальна. И вот эту музыку, имел внятно различать и выражать с помощью словесной палитры создатель Обломова и Веры, Пшеницыной и Бережковой. На то, что Гончаров был портретистом по преимуществу, косвенно указывают его вкусы и пристрастия как зрителя и ценителя живописи. Видимо, не случайно среди великих художников Европы его внимание прежде всего привлекали знаменитые мастера духовного портрета – старые и новые. Чаще других – Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан, Рембрант. Скорее всего, интерес к живописи активно пробудился у Гончарова еще в молодые годы, со времен посещения мастерской Николая Аполлоновича Майкова. Поездки за границу, когда писатель имел возможность осматривать крупнейшие собрания европейской живописи, раз отразу расширяли круг его художественных познаний. Приезжая в Париж, он обязательно посещал Лувр, а останавливаясь в Дрездене, считал непременным долгом побывать в знаменитой местной галерее. Как и многие люди его поколения, совершенно особое место в ряду почитаемых художников и полотен он отводил жемчужине Дрезденского собрания «Сикстинской Мадонне». И не только из-за выдающихся собственных достоинств этого полотна. Почитать творение великого итальянца, Рафаэля Вдохновенного, как некогда сказал о нем Пушкин, значило противостоять мнениям квази-варваров, разрушителей прекрасного, которые и Рафаэля, и Пушкина ставят не выше сапога, но сами, кроме карикатур и задиристых памфлетов, пасквильных стишков и крикливых статеек, ничего создать не умеют. Да, это было принципиально для него» поклоняться Рафаэлю, поклоняться всему возвышенному и возвышающему в искусстве. Но что карикатура? Она может только раздражить, озлобить, либо вызвать у зрителя приступ грубого, чревного смеха. Конечно, и от хохота тоже иногда выступают слезы, но те ли это слезы, которые у взрослого человека наворачиваются на глазах при созерцании запечатленной гением материнской любви? Он не был еще настолько стар, чтобы брюзжать о худосочности нынешнего искусства сравнительно с искусством былых эпох. Но все же новых Рафаэлей как-то не объявилось. Да вроде бы и не предвиделось ни на Западе, ни дома. Один лишь раз был повод ему поверить в возвращение классических времен. Это когда смотрел привезенный в Петербург из Рима громадное полотно Александра Иванова. Сколько толков вызвало явление Христа народу среди жителей столицы? Как магически притягивала к себе картина все новые и новые толпы? Должно быть, те приходили некогда люди поклониться только что явленной чудотворной иконе. Но все-таки это была живопись, и, как всякая живопись, она рождала споры. Одни утверждали, что в напряженной и изысканной моделировке фигур... В их скованно-красивых позах дает о себе знать запоздалый академический пошип. Раздавались и другие голоса. Не слишком ли много быта, натуралистических и этнографических подробностей? Не чересчур ли назойливо в своей экзотичности эта пестрая толпа окупающихся, обсыхающих, вытирающихся и облачающихся людей, толстых и худощавых, розовокожих и синевато-бледной, покрытой мурашками кожей? Гончаров по достоинству оценил грандиозность замысла. Художник изображает решительную встречу двух миров, двух цивилизаций, ветхой и новой, отжившей и нарождающейся. Христос является на фоне голубых гор, как утро нового дня человечества. Однако от картины Иванова и у него осталось впечатление чего-то недовыраженного. И когда писатель попытался это чувство определить в словах и даже записать, то выяснилось, что дело тут, скорее всего, в самих особенностях исторической живописи. На полотне исторического жанра, в отличие от символического искусства, от той же иконы, например, может быть запечатлено лишь одно единственное событие. А в явлении таких событий два – Люди на полотне Иванова, казалось бы, прежде всего должны быть поражены тем, что только что с ними произошло, крещением, после которого они как бы родились для новой жизни. Но поскольку художник обращает их почти тут же к следующему великому и поразительному событию – явлению Мессии, то и получается, что от предыдущего события они по воле живописца уже и не помнят. И вот вместо крестившихся «Искупавшиеся в жаркий день люди. Одно состояние, не успев выразиться, готово уступить место другому». Но при всем том Иван Александрович понимал, что перед ним выдающееся достижение искусства. В 1858 году, когда явление было выставлено в Академии художеств, многим оно казалось картиной века, которая не только затмила собой десятки великих полотен, но и на будущее, похоже, не оставляла никому из собратьев Иванова надежда достичь большего совершенства. Почти 15 лет спустя, в том же здании Академии художеств, Гончаров разглядывал экспозицию первой передвижной выставки. В одном из залов он остановился у полотна средних размеров, не очень хорошо освещенного, Он уже слышал об этой картине и теперь разыскал ее, чтобы самому решить, правы ли ее хулители, справедливы ли те, кто ее хвалит. Автором картины был Иван Крамской, которого писатель знал лично. Как-то их познакомили на квартире у Никитенко. Уже тогда Гончаров отметил, что, несмотря на молодость и репутацию бунтовщика и нигилиста, это он, говорят, Перебаламутил всю академическую молодежь и с Ватагой единомышленников составил что-то наподобие фаланстера живописцев, где и ходит в главарях. Крамской производит впечатление человека умного, широко начитанного, работящего и скромного. Великих старцев художественного олимпа он не отрицает, а выступает лишь против их нынешних раболепных подражателей из академической школы, пытающихся вливать новое вино в старые мехи. Вскоре Крамской предложил Ивану Александровичу попозировать, и тот согласился. Портрет заказали для себя Никитенки. Софья Александровна была инициатором. Позировать пришлось точно недолго. О Крамском не зря говорили, как об искусном портретисте. Писал он быстро, добивался впечатляющего сходства. На портрете, выполненном в технике соуса, Иван Александрович увидел себя то ли немного усталым, то ли слегка обиженным, словом, вполне меланхолическим мужчиной среднего возраста. Но, скажется, чересчур заострен, остальное же все как будто на месте, слегка одутловатые щеки, Притяненная усами маленькая нижняя губа, чуть лоснящиеся на висках волосы, большой чистый лоб. Софья Александровна могла быть довольна своим приобретением. А все-таки, когда приглядишься, в любом портрете обнаруживается что-то двусмысленное. В том числе и в этом. Кому-нибудь покажется, что изображен человек добрый и никичливый, а кто-то найдет, что перед ним... «Хитрец, баловень судьбы, и эпикуреец». Один скажет, что это тихий, мечтательный помещик, давно уже не покидающий своего захолустья, а другой станет убеждать, что запечатлена титулованная особа, слегка утомленная, рассеянной светской жизнью. Хорошо еще, если ваш портрет висит у кого-нибудь на квартире, где его смогут видеть лишь немногие и, скорее всего, расположенные к вам люди». А что, если он попадет на выставку, где ежедневно проходят сотни посетителей, причем большинство скуки ради? Вот тут уж держись. Станут полушепотом, а то и намеренно громко обсуждать всякие детали вашего лица. Этот где глаз меньше другого, а ухо посажено слишком близко к скуле. А потом и до личности доберутся. Вот почему» когда в мае 1869 года на квартиру Ивана Александровича приехал московский купец и собиратель картин русских живописец Павел Михайлович Третьяков и рассказал о своих планах открытия галереи, для которой он хотел бы заказать портреты наиболее известных современных отечественных писателей, а значит, и его, Ивана Александровича, автора незабвенного Обломова и только что вышедшего «Капитального обрыва», вот почему... Выслушав все это, хозяин дома весьма заколебался. Правда, отрез отказывать симпатичному гостю он не захотел. Идея создания русской галереи ему очень понравилась. Понравилось и то, что пришла она на ум не какому-нибудь великосветскому меценату, не знающему, как побыстрее просадить свои миллионы, а купцу русскому, кровно болеющему о всем родном. Такие вот, как этот Третьяков обзываемые теперь на каждом шагу в прессе лобазниками, самоварниками докабатскими гуляками, копят-копят, тянут с мира по пятаку, а потом, когда надоест им тянуть-докопить, возьмут, да и тряхнут всенародно тугим мешочком. То целую дивизию ополченцев обмундируют, то храм в каком-нибудь торговом селе поставят с колокольней на два метра выше самого Ивана Великого, а то, как его сегодняшний гость – затеют с царским Эрмитажем тягаться. И ведь потягается, и соберет в конце концов свою галерею, и даже его, Гончарова, того и гляди насчет портрета убедит. Нет, Иван Александрович не стал отказываться вслух. У него был отличный способ отсрочить это хлопотное дело. Ведь послезавтра он выезжает за границу на все лето, Вот вернется, и тогда они спишутся, или еще раз встретятся и договорятся обо всем окончательно. Лето кончилось. Гончаров благополучно возвратился в Петербург. А через три недели его навестил Иван Николаевич Крамской, сообщивший, что именно ему, как старому знакомому Ивана Александровича, московский заказчик доверил писать портрет для галереи. Гончаров, по видимости, был не против но когда из дальнейшего разговора выяснил, что художник и сам через 10 дней собирается отбыть за границу, а потом хочет как можно скорее приняться за работу, он ухватился за это обстоятельство. Зачем же сейчас такая спешка? Не лучше ли обождать, когда Иван Николаевич возвратится? А он, со своей стороны, постарается к этому времени сделаться еще лучше». В тот же день Крамской написал Третьякову в Москву о результатах переговоров и назвал свою цену – 500 рублей серебром. На третий день пришел ему ответ от Третьякова. Тот согласен на цену, лишь бы художник постарался изо всех сил, то есть принялся за работу немедленно и отнесся к своей модели с любовью и почитанием, коих она, безусловно, заслуживает». Крамской тут же пишет ему, что обещает употребить все свое старание, но со сроками несколько задержится. В Петербурге он будет лишь к декабрю. Так началась история создания знаменитого Третьяковского портрета Гончарова. Того самого портрета, который, проявив Иван Александрович, еще чуть-чуть упорства и нежелания, так никогда и не был бы написан. Заказчик и художник наседали, упрашивали, отступали на время, чтобы зайти с неожиданной стороны. А модель увертывалась, придумывала всевозможные отводы и отговорки. В этой отчасти комической, но отчасти грустной истории мы увидим, как с годами, говоря по-житейски, портился характер писателя. А точнее, как все более укреплялся он в желании жить замкнуто, сокровенно, тяжком, Не только ничего не делает для возрастания собственной популярности, но и другим препятствует заботиться о его прославлении.